Глава двенадцатая. Ну, Бурсанька, заказывай обед, — крикнула весело Ольга, — корми нас на славу. Да уж останетесь довольны, на радостях даже и шипучем можно, уж кутить так кутить. И барсуков, больше всего на свете любивший вкусно поесть и выпить, особенно в компании, тут же поймал пробегавшего по коридору человека и принялся, презрительно отвергнув его меню, заказывать свое собственное. И делал это с таким смаком и вкусом, что всем невольно захотелось есть, и даже сам равнодушный и тупой на вид татарин приятно улыбался. «А давно мы с вами, Яков Деметьев, не видались, сказал Чемизов старику. снова возвращаясь вместе со всеми из передней в комнату. — Да, давненько, полгодика должно быть будет. Что с вами поделать? Все вы таковы. Глаз долой и сердце вон. Оставайтесь у нас обедать, — ласково сказала Ольга, подходя к Чемизову и беря от него шляпу. — чемезов Привык обедать или в клубе, или у сестры, и раз привыкнул к заведенному порядку, который постепенно, незаметно для него саму, самого, становился его второй натурой, не любил отступать от него даже в мелочах. Но при виде Якова Дементьевича и Ольги, стоявшей рядом с ним, на него опять пахнуло такой хорошей стариной, что ему самому захотелось остаться тут вместе с ними». И к полному удовольствию Ольги он невольно отдал ей свою шляпу и соглас. А знаете что? — воскликнула вдруг Милочка, сбрасывая с себя ротонду. — Я тоже с вами останусь. — Ну вот и умница! Обрадовался Барсуков, покончивший, наконец, Свои объяснения с Сатарином, То хорошо, то всегда хорошо и навеселее, веселее, да и тебе не скучно будет. И от удовольствия, что она осталась, И их будет еще больше, Он даже сам, кряхтя и охая, стянул с нее хорошеньких ножек теплые галоши, Видимо, считая, это огромной жертвой для себя И большой наградой для нее. Барсуков был только... не особенно доволен тем, что Ольга оставила обедать Чемизова. Обыкновенно он легко и скоро сходился, и даже дружил с людьми и редко стеснялся посторонними. Но Чемизов почему-то был ему неприятен и стеснял ей. Он чувствовал, что это не их поле ягод, и что тот, в свою очередь, глядит на них всех несколько свысока и недоброжелательно, как ему казалось. А Барсуков, как любимец публики, привык, чтобы его везде любили и ласкали. чем изо слегка раздражал его, и он нарочно, чтобы показать ему, что он ничуть не желает сдерживать себя для него и обращать на него внимание, принял на себя еще более бесцеремонный тон. С приходом Якова Дементьевича все оживились и заговорили разом, перебивая друг другу. А Барсуков даже принялся собственноручно накрывать стол выдвинул его предварительно на середину комнаты. Дамы увлеклись его затеей, помогали ему, но делали это так неудачно и неумело, что только мешали ему, и он бесцеремонно гнал их прочь. Милочка совсем вошла в роль хорошенькой субретки и, повязав себе вместо передника какой-то белый шелковый платок, застучила свои нарядные рукава, обнажавшие ее прекрасно, словно выточенные слоновой кости руки, и бегала, и смеясь, и дурачась, вокруг стола с тарелками и ножами, поминутно падавшим у нее из... Яков Демензинь и Чемизов с улыбкой смотрели на их возьму, и Чемизову было как-то странно и забавно видеть себя в этом обществе, Интересовала и коробило его в то же время твоими выходками. «А что, Юрий Николай, не помочь ли и нам им? Без нас-то у них дело, кажись, не сладит», — сказал Яков Демейзич, невольно развеселившийся от звонкого хохота Милыч и комического неудовольствия Барсукова. И, поднявшись с кресла... Он тоже нацепил на себя салфетку и, отобрал у Милочки наживки, принялся с серьезным видом, но дурачась на перегонку с ней, помогать Барсукову в его затею. Но кончилось тем, что Милочка такие разбила, как и предсказывал ей Барсуков, те тарелки разом уронили. И это привело ее почему в такой восторг, что она тоже упала на пол и, подбирая их разбитые осколки, хохотала до слез. — Ну, что я тебе говорил? — кричал Барсуков полным торжеством негодования. — Уж сидела бы лучше, матушка, догляделась да бы в, себе в зеркало, а то тоже столь вздумала докрывать. ведь это не то, что у вас там болеть ножками... Но милочка только сильнее заливалась хохотом и кричала, почти задыхаясь, что она умрет от смеха, если барсуков не перестанет так браниться. Ольга звала на помощь какую-то Настю, вероятно, свою горничную, но так где-то пропала и явилась только на десятый зов своей барыни. И когда она, наконец, вошла, то, к удивлению Чемизов, вместо того, чтобы подобрать черепки, вдруг остановилась на пороге чем-то радостно, Пораженная, матушка, присвятая в огороде, да у нас Яков Дементьевич сидит, а я, дура, и не знала, — воскликнула она, нисколько, по-видимому, не смущаясь присутствием гостей и хозяев. Яков Дементьевич, увидев ее, тоже почему-то очень обрадовался и, поднявшись с пола, подошел к ней и, обняв троекратно, облазав ее в обе щеки. «Я, Настенька, я, матушка!» — говорил он ласково. трепля ее по полному плечу вот пришел на дочку погляди а это что же спросила Настенька, указывая набитые тарелки а это вот болельщица наша натворить изволила сказал барсуков сердитым сердито расставляя по столу рюмки и стаканы ну что ж спокойно решила настенька с них и взыскивать будем Настенька была полная высокая женщина Лет за сорок с умным, приятным лицом, видимо, очень веселая и словоохотливая и добродушная, хотя и сильно себе на уме. Она живо подобрала все осколки в свой передник, тут же на ходу подняла и поставила к месту какие-то картонки и обчистила платье, поднявшись наконец, конец пола и успокоившейся милочь. Запишите, Мусю, на насчет, — сказала Настенька, — увидав входявшего с подносом уставленным разными закусками татарина и небрежно передала ему битые череп И все к полному удовольствию проголодавшегося Барсукова уселись обедать. Ольга посадила возле себя с одной стороны Якова Дементьевича, с другой — Чемизова. А Вилочка уселась против них и зеркала рядом с Барсуковым и перехватывала у него из рук пирожки и бутерброды, которые он сам приготовлял для себя. Настенька осталась тут же и встала, сложив руки на своей полной груди за стулом Милочь, где и виднее было Якова с которым они друг другу, кажется, очень благоволили. — Ну что ж, батюш, — спросила она его, — когда ж к нам в Москву опять побываете? — Да уж раньше весны не попасть, милая, и совсем вам не следовало в Петербург переходить. сказала он, друг сокрушенно, о чем дыхая. — Что за город-то? Одни немцы, прости господи, по улицам бегают. — То ли дело, Москва-матуш. — Настенька у нас верный патриот своего отечества, — сказал, посмеиваясь Барсуков с удовольствием смаковавший маленький, таивший у него во рту пирожок с пиньонами. — А как же нанчи? — Настенька полным убеждением. — Каждому свое, милая. Я еще удивляюсь только, как это здесь люди по-русски-то говорить вовсе не разучатся. Где они послушают, все по-немецки лопочут. Вот и кушанье опять взять эти. Ну что это за еда такая? Тюрбы да тюртю разные. Не сыт с него не будешь, не удовольствия тебе никакого. Только так, названия одни. А у нас на Москве подали вам теперь соляночку. Из Белорыви, из с Терлядой, до да растегайщикову парочку, да просеночку, сметане либо с каши. Так не пример бы лучше этого, ни путева тортю было бы. От того-то тут и люди-то все жидкие такие, никакой комплекции не имеют. Философ тоже. Смеялся Яков Демейти, сочувствующий ей в душе и до сих пор все еще кучавшу своей излюбленной Москве. А вот Настя. «Я скоро совсем сюда перееду», — сказала Ольга, подразнивая свою камеристку. «Никогда этого не будет», — возразила та спокойно. «Чего мы тут забыли? Нам с вами и дома хорошо. Публика нас любит, товарищи тоже, опять же, и семейство все там». В Москве матушки родились, в ней кормилицы выросли, так и помирать, Ольга Львовна, будем. — Говорит, все по-старому, — заметил смеясь Барсуков. — Мы, да, нас Ну что, Настень, хорошо ли вас вчера публика принимала? — Нас, батюшка, публика завсегда хорошо принимает. — Слава тебе, Господи, нигде еще не осрамились. Настенька, видимо, была тут своим человеком, и все шутили, все разговаривали, и она, очевидно, привыкла к тому, как к должному, но все-таки держала себя, так не зазнавалась, и хотя ни разговорами, ни ответами никогда не стеснялась, но голос у нее был такой приятный и ласковый, слегка певучую московскую манерой, что даже резкие слова выходили у нее как-то добродушно и приятельно. Чемизов... Не помнил ее. Должно быть, она поступила к Леонтьеву уже после его отъезда из Москвы. Но он приглядывался к ней с интересом и любопытством. «Моя Настя — это замечательный тип», — сказала Ольга тихо Чемизову, заметив, что он внимательно смотрел на ее горниш. «Во-первых, она также почти всю жизнь провела при театре. Я взяла ее к себе девять лет тому назад, после смерти нашей знаменитой Б. А кто и «Она еще чуть ли не девочкой папа. Она у меня прелесть, только плод страшный, да, особо типичная», — сказал смеясь Чемезов. «Нет», — сказала Ольга, чувствуя, что ее Настя почему-то не очень симпатична Чемезову. «Она отличная и преданная по-собачьи. Теперь таких уж немного. Ее у меня все любят». Но вдруг она прервала самую себя и как-то странно взглянула на него. «Послушайте», — просила она тихо, наклоняясь, — «вы не раскаиваетесь, что остались?» «Напротив», — сказал он слегка, удивляясь ее вопросу, к которому совсем не приготовился. «Артисты, народ интересный». «Ну нет, это не то», — воскликнула она, легка мочась от его фальшивой натянутой нотки. «А мы просто хорошие». и она сама засмеялась в своей похвале невольно вырвавшейся у нее. — Вы не удивляйтесь, что я хвалю почти сама себя, сказала она полусерьезно, полушутя. «Ну, — Но право, это так. Конечно, у нас много недостатков, и при том таких, которые непременно должны коробить таких людей, как вы, то есть таких, вернее, каким вы стали. Прежде ведь вы были тоже наш, а теперь мы вам даже немного неприятны. «Правду ведь я говорю?» — спросила она, смотря ему прямо в глаза, точно заставляя его признаться, правду. Ответил он тихо, слегка смущаясь от того, что должен был ответить ей так резко и от того, что она действительно была права, утверждая это. «Ну вот, видите, а мне почему-то хочется вернуть вас. Мне как-то странно и грустно думать, что вы стали... «Нам совсем чужой. Жаль, что вы не в Петербурге живете», — задумчиво сказал Чемиза, отвечая, как будто совсем не на ее слова. Ольга замолчала и несколько мгновений молча смотрела на него, о чем-то думая про себя. «Нет, жаль, скорее, что вы не в Москве», — сказала она немного грустно. «А я ведь, в сущности, совсем не подхожу к вашему Петербургу. Я ведь...» Тоже патриот своего отечества, рассмеялась она, показывая глазами на Настеньку.